Глава 18. Высокие гости. Новый клиент заказал подводную охоту. Изучив небольшой каталог, господин Тусар выбрал самую эффектную добычу – электрического кальмара ската, бывшего когда-то на вооружении Сианской армии. Упругое белесое полотно с пучком мощных щупалец состояло из синтетических мышц, и россыпи энергоблоков. В свободной стихии казалось дивным зрелищем, благодаря меняющейся подсветке и волновым вибрациям. Дин пару дней проверял характеристики кибернетического монстра и теперь мог в совершенстве управлять им через ручной передатчик импульсов, продвинутую модель знакомого мне игрового джойстика. «Жаль ранить такого красавца!» но я заставлю сеанса попотеть, гоняясь за ним. Весело обещал он Суфе. «Правильно, правильно, пусть как следует вымотается, зато будет доволен итогом», – бурчал трехглазый, настраивая на компьютере антураж глубоководной пещеры. «Тряхни его лодку покрепче, чтоб в штаны наложил», – мрачно посоветовал Гурра, предвкушая интересное дежурство. Тогда точно закажет повторный маршрут. Ястребы любят, когда жертва трепыхается. Это их бешено заводит. Гура игриво подмигнул мне, будто ожидая в ответ шуточки ниже пояса. Но я только фыркнула, погруженная в свои мысли. Мне предстоит выйти к гостю, чтобы предложить ассортимент напитков и закусок, ненавязчиво намекнуть на широкий спектр дополнительных услуг. Любой каприз за ваши деньги. Почти любой каприз. Надеюсь, Сианец не вспомнит нашу короткую встречу в телецентре. Он, как и Сартак, вряд ли всерьез заинтересовался за мухрышкой в солдатской форме. Но я ошиблась в расчетах. Тусар отодвинул в сторону заманчивые описания экскурсий и долго вглядывался в мое лицо, а потом торжествующе заявил. «Ух, какие глазки! Хочу тебя на десерт после охоты!» Такие предложения поступали и раньше. Но мне легко удавалось сместить фокус внимания на более примечательных тружениц заведения. Клиенты спускались в пауту за яркой экзотикой, а я скорее напоминала служащую ресепшн или скромного гида. Я только открывала двери к запретным удовольствиям, служила флюгером-справочником. «Уверяю вас, господин Тусар, в наших лабиринтах вы найдете экземпляр получше. Моя задача — лишь указать маршрут и пожелать доброго пути». Красивое лицо сеанса и с к а з и л о гримаса раздражения. «Я тебя запомнил. Другую не надо. Скажи хозяину этой дыры, чтобы нашел нам уютную норку на побережье». где прячется хваленое чудовище. Я быстро с ним разберусь, и мы чудно проведем остаток ночи. Если мне понравится, заберу тебя на денек в сонуму. Пытаясь избавиться от озноба, я вежливо улыбнулась. Простите, но я не оказываю интимных услуг. Здесь работает мой муж. Так это ему я должен платить? В темных глазах тусара Заплясали искорки азарта. «Бордели находятся на соседней улице. Вы ошиблись адресом, молодой человек». За моей спиной раздалось недовольное кряхтение суфы, скоро перешедшее в быстрый угодливый говорок. «Господин тусар, приглашаю вас распробовать главное блюдо в меню. Злобный кальмараскат в щепки разбил петрианскую флотилию». И жаждет встретить достойного соперника. Сети прокачаны. Гарпун с лазерной заточкой на готове. Подводный модуль снабжен лучшей системой слежения. Сероглазая плывет со мной. э, -э вот эта девушка? Суфа раздул щеки и забулькал, как сердитая жаба. Уверяю вас, она станет помехой. Капсула истребителя рассчитана на одного игрока. «Можно обсудить другой вариант». «Хорошо. Пусть ждет меня в карьерах. До скорой встречи, малышка. В этих тряпках ты смотришься лучше». Мордочка округлилась, и даже грудь кажется больше. Двое помощников Суфы увели гостя в блок выбирать снаряжение, а я выронила из рук стопку буклетов и спросила хозяина в лоб. «Как думаешь?» Он забудет. «Слышал, вам нужны деньги. Много денег!» Засопел трехглазый, многозначительно подтянув ремень на колышущийся с т у д н е м живот. «Не таким способом!» Отрезала я. «Твоему солдату не обязательно знать. Я это устрою». «А ты продал бы свою дочь или жену?» «Родных детей у меня нет. А Сая обучена правильно». ж о н как раз много, никто и даром не возьмёт». Я не ждала более внятного ответа. Суфа прежде всего бизнесмен, желающий получить выгоду. А в и д Дин меня предупреждал, уговаривал не высовываться. Эх, я надеялась, что смогу выкрутиться и пополнить счёт. Принесло же к нам капризного мажора. «Зоя, Зоя, посмотри на меня!» д ы м ч и т а я поверхность зеркала у входной двери покрылась рябью. Скоро на экране появилось изображение Дина. Он вполне мог слышать наши разговоры из своей рубки управления. Надо его успокоить. Я вижу, все в порядке, не волнуйся. Ты должна идти домой, твоя работа выполнена. Суфа подскочил к экрану и угрожающе затряс кулаком. Дряблая кожа плеч свисала уродливой складкой. Она останется здесь и будет любезна с гостем из департамента, если он пожелает. Я хорошо оплачу все издержки. Ты хочешь, чтобы нас закрыли? Конкуренция растет, а мы еле концы сводим». «Это твое последнее слово?» бесцветным голосом спросил Дин. «Да!» — утробно заревел Суфа. «И не надо корчить унылую рожу!» — Самому тошно. Может, ему хватит охоты, или он переключится на бои. Потом с а ю к нему пошлю. Она свою цену знает. — Значит, ему хватит охоты. Договорились. Глухо повторил Дин и отключил видеосвязь, будто принял какое-то решение. Суфа долго ругался, а потом вызвал гуру, чтобы тот доставил меня в подземную пещеру. Я не сопротивлялась. Я берегла силы и почему-то вспоминала маму, которую видела только на старых фотографиях. Может, с ней однажды случилась беда, может, ее тоже заставили. Гура, отпусти меня. Не могу, ты знала, во что лезешь. Тогда дай оружие. Ну, твои ножницы хотя бы. Рехнулась. Знаешь, что будет за убийство такого гостя, как тусар? Суфа лично тебя придушит. Ещё до полиции. В самом деле, чего мне не сиделось в своей коммуналке? Паучок Дикс мог навещать, пока н е з а р на дежурстве внизу. м е г к о р у к и й Хорда давал бы советы насчёт сытного ужина. Я бы встречала Дина с работы, помогала снять протезы, делала отметки на календаре. Нет, настроилась внести свою лепту в копилку. И ведь до сего дня получалось». пока не свалился на голову озабоченный сианец. Гура сердито хмыкнул, уловив мое боевое настроение. «Ты только сильнее его распалишь. Ястребы любят, когда добыча трепыхается в руках. Можно на время ослабить хватку, а потом отыграться. Тут нужна другая тактика. Зо, например, притвориться трупом, но не сильно вонять». Уже хотела придумать достойный ответ, как заперекал микрофон за ухом Гурры. Даже я смогла расслышать напряженный бас т р е х г л а з о в а У да. нас большие проблемы, ребята. Сюда явился родственник мажора. Хочет лично проследить за безопасностью сосунка и забрать его к мамочке. Отправил за вами. Встретитесь на берегу. Сартак его имя. Ни в чем не отказывать. Пусть берет любой катер и лучшую пушку. г у р а держись рядом. Зазу спрячь. Нечего под ногами путаться. Сартак на подопечного сердит. Тому будет не до утех с девками. Может, все обойдется. Лишь бы Балар не дергался. Пойду сам проверю. Крабья удача в задницу. Его заскоки начинают надоедать. Не знаю, почему имя Сартака поддействовала на меня ободряюще. А вот и Гура улыбается под отросшими рыжими усами, предвкушая жесткий поворот событий. Мажора должны прилюдно отшлепать и отправить в чистую постельку. Рано ему гонять твари под водой, а вот Сартаку должно понравиться в т е м н ы е лагуне. Вдруг захотелось, чтобы именно он одолел свирепого кальмара ската в честной борьбе. если, конечно, снизойдет до подобного развлечения. Я ведь ничего не знаю о его вкусах.